Никто не возразил. Набатов продолжал. Теперь по существу. Схема организации работ такова. Начинаем с того, что сооружаем продольную ряжевую перемычку. Ряже будем рубить на льду и спускать в подготовленные майны. Расчеты показывают, что лед выдержит эту нагрузку. Калиновский дернулся на стуле. как бы пытаясь вскочить и протестовать. Набатов строго посмотрел на него и продолжал после короткой паузы. Расчеты также показывают, что мы можем до вскрытия реки закончить сооружение продольной ряжевой перемычки, которую снесет во время ледохода, не выдержав, наконец, вставил Калиновский. Набатов не удостоил его возражениям. на всю ее проектную длину. Самое трудное здесь прорубить майны подряжи. Надо найти способ быстро и надежно резать двухметровый лед. Это нелегко, но зато эти два метра ледяной толщи позволяет нам работать спокойно, как на сухом берегу. Выведем на лед всю технику – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы – Сибирская зима всегда была для нас, гидростроителей, суровым противником. На сей раз превратим ее в союзника, в надежного союзника. Набатов остановился, предоставляя оппонентам время для возражений. Но все молчали. Молчал Евгений Адамович Калиновский. Он еще не успел решить, какой тактике ему держаться. Промолчать, сославшись на неподготовленность к обсуждению столь важного вопроса, или открыто и решительно выступить против проекта главного инженера? Набатов продолжал. Сооружение продольной перемычки только половина дела. Затем сольдажи отсыплем верховую перемычку котлована и перекроем большую часть русла реки. Это минимум того, что мы можем. что мы должны сделать. Хотя этого достаточно, чтобы выиграть целый год. Но если мы сумеем по-настоящему организовать работу, у нас останется время для того...» Набатов снова на секунду остановился и, пристально оглядев собравшихся, устремил строгий взгляд в нервно поежившегося Евгения Адамовича. у нас останется время для того, чтобы отсыпать низовую перемычку и начать откачку котлована. Если, конечно, тут он в первый раз позволил себе улыбнуться. Если, конечно, зима действительно захочет стать нашим верным союзником и будет достаточно суровой и продолжительной. Но мы знаем характер нашей сибирской зимы. Есть все основания полагать, что так оно и будет. Набатов грузно сел, привалившись к столу. Николай Звягин, не спускавшись с него глаз, заметил, что рука Набатова трясется в мелкой нервной дрожи. Молодой инженер всегда восхищался хладнокровием и самообладанием своего руководителя. Но сейчас Николай Звягин нисколько не осудил его. Набатов, которого он беспредельно уважал и которому старался подражать во всем, Стал ему ближе и роднее. Вопросов никто не задавал. Николая Звягина это удивило, даже обеспокоило. Равнодушие, что может быть страшнее. И он почти испуганно оглядел собравшихся в этой комнате ветеранов, которые могли сказать решающее слово, принять проект Набатова, и тем самым, так он понимал, спасти, сохранить стройку. Но те, на кого он смотрел с таким волнением, вовсе не разделяли его тревоги. Они спокойно переговаривались между собой. Прямо перед Николаем Звягиным сидели двое старейших из инженерного корпуса стройки. Он прислушался к их разговору. Начальник управления земельно-скальных работ Терентий Фомич Швидко, плотный, кряжестый, занимавший место вдвое больше против остальных, наклонив крупную лысую голову, убеждал своего худощавого и седого соседа, начальника управления механизации Бирюкова. Напрасно сомневаешься, Павел Иванович, не только пятитонки, Ярославцы пройдут. Прочность ледяного поля будет нарушена майнами, возражал Бирюков, озабоченно нахмурив густые и темные брови. которые резко выделялись на костистом, обтянутом сухой, пожелтевшей кожей лице. — На Иркутской ГЭС по льду провели шагающий экскаватор. Это тебе не автомашина. Николай Звягину стало стыдно за свое опрометчивое суждение. — Товарищи, — сказал Перевалов, — перед тем, как перейти к обсуждению технической стороны проекта, Мне бы хотелось напомнить вам одно обстоятельство. Энергия нашей Устинской ГЭС нужна не только для того, чтобы дать стране железную руду Красногорска. Вся Сибирь в лесах новостроек. Создается новая индустриальная база страны. Наша Устинская ГЭС – ее могучее электрическое сердце. И не можем мы допустить, чтобы остановили нашу стройку. — Семен Александрович, — с ласковой укоризной сказал старик Швидко, — надо ли нас уговаривать? Все мы душой приросли к этому делу. Давайте по существу. — Начинайте, Терентьев Амич, — сказал Перевалов. — Давайте по существу, — повторил Швидко. — Нам известно, что не все согласны с проектом зимнего перекрытия. Полагаю, надо выслушать другую сторону, а потом будем решать. — Резонно, — согласился Перевалов. — Кому слово? Теперь Евгению Адамовичу Калиновскому, даже если бы он и пожелал отмолчаться, было невозможно. Все, как по команде, повернулись к нему. Приходилось поднимать перчатку, брошенную старым швидко. Калиновский понимал, что положение его трудное. Конечно, большинство из присутствующих инженеров Безоговорочно выскажутся за проект зимнего перекрытия. В их глазах, особенно в глазах молодежи, авторитет Набатова как гидростроителя очень высок. К тому же за него Швидко, а за этим Слава Ветерана строил Волховскую, первую гидростанцию в стране. Вряд ли кого удастся переубедить. И все-таки он, Калиновский, скажет свое слово. Во-первых, потому что эффектная идея Набатова сопряжена с большим риском. Конечно, может быть, и удастся ее осуществить. А может быть, и тогда вспомнит, придется вспомнить, что Калиновский, один только Калиновский, решительно возражал. Во-вторых, и это главное, Круглов ясно сказал, вопрос о консервации стройки решен в министерстве. Следовательно, Набатовская идея противоречит линии определенной руководства. И, следовательно, тем более категорично надо выступить против Набатова. Но делать это надо спокойно и умно, с сугубо технических позиций. Не все были знакомы с ораторскими приемами Евгения Адамовича, и первая его фразы многих насторожила и даже удивила. «Я был неправ, говоря, что ряжевую перемычку снесет ледоходом», сказал Калиновский и сделал многозначительную паузу. Ее, конечно, не снесет. Но не снесет только потому, что к моменту ледохода никакой перемычки в русле реки еще не будет. Вернее, уже не будет. Я убежден, что в специфических условиях зимнего режима реки «Невозможно соорудить перемычку. Больше того, я утверждаю, что не удастся установить ни одного ряжа. Разрешите мне аргументировать свое утверждение цифрами». Калиновский достал из портфеля пачку таблиц и разложил их на столе. «Тоже подготовился», — подумал Перевалов. «Ну что же, это и лучше. Потом никто не сможет упрекнуть нас в скорополитном решении». Он переглянулся с Набатовым. Тот успокоительно кивнул ему, видимо, подумал о том же. «Мы располагаем подробными данными гидрологических исследований зимнего режима реки в створе перекрытия», — продолжал Калиновский. «У нас имеются цифры за несколько лет. Это позволяет нам уяснить основные закономерности гидрологии зимнего периода. и предохраняет от случайных и незрелых умозаключений. В течение нескольких минут Калиновский неторопливо, с обстоятельными пояснениями читал подготовленные им таблицы. «Вывод ясен», — заключил он, — «переохлажденная во время прохождения через пороги вода образует значительное количество донного льда, шуги, Плотность потока возрастает. Любое препятствие на его пути, в данном случае опущенный на дно ряж, будет сметено, как карточный домик, порывом ветра. Это первое возражение. «А всего сколько будет?» – подчеркнуто грубо спросил Швидко. «Вы сейчас услышите». Не принимая вызова, степенно ответил Калиновский. Далее. Допустим, что удастся по счастливой случайности опустить ряж. Допустим, что даже удастся закрепить погруженный в майну ряж. Скопление льда перед препятствием вызовет подъем уровня воды. Создадутся дополнительные нагрузки на ледяное поле, уже ослабленные майнами, и оно не выдержит тяжести ряжей. и динамических нагрузок от работающих механизмов. Это второе возражение. «Об этом же я тебе говорил», — сказал Бирюков, пригибаясь к уху соседа. Но Швидко, сердито мотнув лысой головой, оборвал его. И, наконец, последнее возражение. Правда, уже чисто в теоретическом плане, ибо на практике дело до этого, конечно, не дойдет. Но поскольку Кузьма Сергеевич упомянул о возможности возведения верховой перемычки путем фронтального перекрытия реки со льда, я не имею морального права умолчать, ибо эта идея представляется мне поистине зловещей по своим последствиям. Я говорю это с полным сознанием ответственности за свои слова. При отсыпке перемычки резко повысится уровень, И все ледовое поле в створе, перекрытия будет разломано на куски. Погибнет не только вся техника, вывезенная на лед, но неизбежна и гибель людей. Рисковать жизни людей никто не давал нам права. Коленовский сел и, с подчеркнуто скромным видом, стал укладывать в портфель свои таблицы. Николай Звягин на протяжении всей речи Евгения Адамовича слушал его с досадой и временами еле сдерживался от резких реплик. Но последние слова Калиновского, особенно то, что произнес он их обычным своим бесстрастно-деловым тоном, повергли его в смятение. Николай вырос на берегу Ангары и хорошо знал ее коварный Норов. Как бывало, волновалась мать, когда он уходил кататься на коньках. А в ту зиму, когда, переходя реку, провалился под лед и утонул их сосед, дядя Прохор, мать отобрала и спрятала коньки. «И близко не подходи к этой окаянной реке», — строго приказала она сыну. А однажды это было, когда Николай уже работал на стройке электросварщиком. Под лед ушла легковая машина. И шофер, и еще двое, одного из них, бригадира, монтажников Алексея Горлова, Николай хорошо знал, все погибли. Конечно, здесь, в низовьях реки, лед толще, и таких происшествий до сих пор не случалось. Но экскаватор или бульдозер — это нелегковая машина. Не слишком ли круто замахнулся Кузьма Сергеевич? и Николай с тревогой посмотрел на Терентьева-меча Швидко, самого старого и самого опытного из сидевших здесь гидростроителей. Что он скажет? У него за спиной и Волхов, и Днепр, и Иртыш. Швидко был спокоен, словно не замечая оторопи, которая овладела многими, Он невозмутимо смотрел на Калиновского, и только когда тот заговорил о возможности катастрофы и гибели людей, по лицу старика пробежала усмешка. Перевалов знал, что решающее, веское для всех слово может сказать именно этот старый и опытный человек. И, приглашая приступить к обсуждению, секретарь парткома обращался прежде всего к нему. Швидко и сам понимал, что ждут его слова. К тому же, вызвав на большой разговор Калиновского, он не мог уклониться. Он вышел из-за стола, где ему сдавленному с обеих сторон было тесно, оперся толстыми могучими руками на спинку стула и очень спокойно сказал. «Тут нас Евгений Адамович попугать решил. Небогато это дело». пугает только маленьких и дурных. А что касается обсуждения, как по существу, тут и обсуждать нечего. Две точки зрения, изложены основательно, с подсчетами. И обсуждать, он пожал широкими плечами, право нечего, надо решать. Только любое решение наше будет приблизительное и предварительное. Окончательный ответ может дать только сама река. «Потому предлагаю установить первый ряж, и потом, когда посоветуемся с рекой, примем окончательное решение. Я-то сам думаю, что река решит в нашу пользу». После совещания, когда в кабинете, загроможденном беспорядочно стоящими стульями, они остались вдвоем, Перевалов спросил Набатова. «Как ответишь начальнику главка?» Вышли все расчеты и сообщу, что первый ряж опускаем 20 декабря. Девчата вернулись из клуба поздно. Наташа уже была дома. Она разогрела ужин, накрыла на стол и, сидя на кровати, с удовольствием смотрела, как проворно управляется подруги с ее стряпней. — Видишь, как вкусно? А ты отчитала меня утром? — сказала она Наде. «После такой проминки лапоть съешь», — ответила Надя. «Вечер интересный был?» — полюбопытствовала Наташа. Надя сразу помрачнела. «Ничего особенного. Знала бы и не пошла». Люба скорчила хитрую рожицу и подмигнула Наташе. Постигла разочарование. Он ушел. «Не понимаешь?» «Ну, Федор Васильевич». «Довел нас до клуба, а сам ушел». Наташа удивилась. А я поняла, что он тоже собирается в клуб. Надя решила, что ее разыгрывают. Она швырнула ложку и вскочила из-за стола. Отлично, небось, поняла. То-то и пригорюнилась, как самой не удалось поехать. Принцесса. Все на нее заглядываются. И, хлопнув дверью, выскочила в коридор, чтобы не слышать звонкого хохота Любы. Что с ней? С удивлением спросила Наташа. Она не могла догадаться, в чем провинилась перед подругой. Все еще, смеясь, Люба пояснила. Она давно уже посматривает на Федора Васильевича. Обрадовалась, что вместе на вечер, а он не пошел. — Почему? — Надо его спросить. Может быть, потому что ты не пошла? Наташа покраснела. Она вспомнила, как оживилось лицо Федора Васильевича, когда он увидел ее на переправе. и как она была рада его встретить. «Всегда ты, Люба, что-нибудь выдумаешь?» «Разве не так? Тебе виднее. Я в чужую душу без спроса не полезу». Наташа ничего не ответила, хотя Люба была ее лучшая подруга, и перед ней Наташа не таилась. Но ведь и сказать пока было нечего. Да, она обрадовалась, но разве это должно было что-то значить?» Когда Надя вошла и молча с обиженным видом снова подсела к столу, Наташа не решилась поднять на нее глаза. И уже не от озорства, а только чтобы не выдать Наташиного смущения, Люба сказала, «Вот и ешь теперь холодное». Надя в ответ энергично заработала ложкой. Ночью Наташа долго не могла заснуть. Многое вспомнилось ей. И как она в первый раз заметила смущение и робкую надежду в синих глазах Вадима, и как сама опустила глаза под его взглядом, и откровенную радость, ласковые теплые вечера, скамейку на пригорке под тремя старыми тополями. Нет, до чего же смешная девчонка эта Люба, вечно ей мерещится. Как это она еще Николая не припомнила? Но разве это чувство хоть чем-нибудь похожее на то? Но когда Наташа уже совсем доказала себе, что Люба ошиблась, ей стало грустно. А обращаясь снова к мыслям, к прошлой дружбе с Вадимом, она с удивлением почувствовала, что в ее воспоминаниях нет уже тоски. Так с ощущением легкости на душе она и заснула. С этим же ощущением она пробудилась от сна. Внешне ничего не переменилось в ее жизни и в тех мелочах и подробностях, что ее окружали. Раскрыв глаза, также тревожно потянулась к часикам, они, как всегда, лежали на тумбочке, также оказалось времени в обрез, чтобы одеться, умыться и наскоро позавтракать. Также толкаясь, бежали на перегонки к умывальнику, Также ворчала Надя, она любила поспать и по утрам всегда была хмурой и недовольной. Но все это обычное, каждодневное воспринималось по-иному. Даже ворчливость Нади не вызывала ни раздражения, ни усмешки. Разве виновата Надя, что к ней не пришло еще это ощущение легкости? Даже кондукторская сумка со звякающей в ней мелочью. Не казалось такой постылой, и хотя к тому не было убедительных доводов, думалось, что скоро удастся распрощаться с кожаной сумкой. Сказал ведь Федор Васильевич, могу и вас прихватить. И забывая, что сказано это было в шутку, Наташа уже видела себя рядом с Федором Васильевичем. Что ей придется делать, какова будет эта новая ее работа, она не могла представить. Да и не все ли равно, только бы трудиться вместе со всеми, кто действительно строит, с теми, кто нужен для общего большого дела, чей труд в самом себе заключает награду для человека и смысл его жизни. Смена Наташи заканчивалась. Ехали последним рейсом. В автобус толпой хлынули рабочие, вскочившие первыми быстро проходили к задним сиденьям. Наташа едва успевала отрывать билеты. Кто-то подал ей пятирублевку, за троих до площади. Пока она отсчитывала сдачу, несколько человек прошли мимо нее. Оглянувшись им вслед, она увидела Вадима. Она узнала его по росту, по выглядывавшим из-под серой кепки темным вьющимся волосам по осанке. Первой ее мыслью было окликнуть его. но она сдержалась. Если это был Вадим, он не мог не узнать ее. Но он молча прошел мимо, не захотел узнать. Или, может быть, это не Вадим? Наташа приподнялась на цыпочках, постаралась через головы людей разглядеть парня в серой кепке. Высокий мужчина в рыжей мохнатой шапке заслонял его. Ощущение беззаветной легкости исчезло без следа. Нахлынули противоречивые и тревожные мысли. Жить все-таки трудно, и трудно прежде всего потому, что сама не знаешь, чего ж ты хочешь. К чему это наивное, нет, не наивная, а жалкая попытка спрятаться от самой себя? Лишнее подтверждение, что встреча не сулит радости. Так же, наверное, думает и он, потому и притворился, что не узнал. Если он прячется от нее... то она тоже не хочет встречи. Когда он пройдет мимо, она нарочно отвернется. Прячутся и таятся только трусы, и только те, кто чувствует за собой вину. Да, но разве она не виновата? Вот именно сейчас она виновата перед ним. Ему нужна поддержка, товарищеская поддержка. А она обижается и злится на него за то, что он сторонится ее. Она думает только о себе. Так друзья не поступают. Вадим продвинулся к выходу, нахмурясь и сосредоточенно, глядя прямо перед собой. Наташа окликнула его негромко, но внятно. — Вадим! Он вздрогнул, сделал еще шаг и резко обернулся. — Здравствуй, Вадим! — Здравствуй! В ее голосе было больше тепла. — Ты не очень торопишься? — спросила Наташа. — Не очень. «Тогда проедем до гаража. Я сдам деньги, и ты меня проводишь». Она еще позволила себе пошутить. «До гаража довезу без билета». Вадим не отозвался на шутку. Он сидел теперь, привалившись к стенке автобуса, и, встречая ее взгляд, отводил глаза в сторону. Впрочем, Наташе некогда было разглядывать его. Она подсчитывала выручку, укладывала деньги в пачки, чтобы быстрее сдать кассиру. Вадим не стал заходить в контору гаража. Подожду здесь», — сказал он, и присел на ступеньку крыльца. Наташа пробыла в конторе всего несколько минут. Быстрее я управилась, верно?» «В общем, да», — небрежно бросил Вадим. Наташа остановилась возле него, но он не взял ее под руку, как раньше. Она спросила прямо. «Почему ты не пришел ко мне?» «Я недавно приехал». Он уклонился от прямого ответа, и она спросила уже с горечью и обидой. «Почему ж ты не пришел ко мне сразу?» Он усмехнулся. «Ужи неторопливы». Да, он не торопился делать первый шаг. Но и это она простила ему. Простила, но все же упрекнула. «Это все, что ты можешь вспомнить?» Я просто последователен. Именно на этом оборвался наш последний разговор. Вадим, разве тебе нечего больше сказать мне? На какой-то миг ему стало мучительно стыдно своей ненужной бравады. Захотелось притянуть ее к себе, сказать прямо и честно. Наташка, я осел, ты же видишь, какой я осел. Но тут же он с каким-то злорадным ожесточением вспомнил, как она с горечью и гневом — Нет, не с гневом, а презрительно, — сказала тогда. — Вадим, мне жаль тебя.